По летописи слово «род» имеет очень пространное значение. Оно вообще значит «рождение», то есть «колено», «племя», затем «породу», «родство», «родню» и прочее, и в иных случаях в силу понятий о рождении могло обозначать семью в тесном смысле. Но рассудительный читатель, конечно, согласится, что семья составляет лишь первоначальную основу рождения людей корень каждого рода, что она затем неизбежно разрастается многими ветвями, целым деревом, как до сих пор это наглядно изображают, когда хотят объяснить происхождение и разветвление того или другого знатного рода. Став таким древом, семья исчезает и потому получает другое наименование. Она называется родом, то есть союзом, общиной многих семей, связанных между собой естественной последовательностью рождения, в котором живыми действующими членами по естественным же причинам человеческого долголетия остаются по большей части только три колена – отцы, дети и внуки. В наше время при сильном развитии быта государственного, общинного и общественного – В действительности существует только семья до да общества, и родичи совсем теряются, уходя далеко от семьи в общество. Теперь, чтобы составить понятие о роде как о форме людского общежития, как о главном деятеле жизни, необходимо прибегать к известного рода учености и необходимо даже чертить перед глазами родословное древо. Но было время, когда такое древо, существовала живьем на своем родном корне, тесно и крепко переплетаясь своими ветвями около своего родного ствола, когда оно было неизбежное вместе с тем и единственной формой человеческого общежития. Об этом времени и говорит наша первая летопись, объясняя, что все жили родом, владели родом, но не семьей и не общиной. Летопись не знает ни семьи, ни общины, Она знает только род по той причине, что род был господствующей формой общежития, как теперь господствующая форма нашего общежития есть общество. Семья же, как теперь, так и в древнейшем быту, всегда представляла частный, собственно, личный, домашний круг жизни. Причем в древнее время, при владычестве рода, она даже не могла носить в себе никакой самостоятельной и независимой силы, которой вполне обладал один только род. Семья была не более как частица рода. Она служила только зачатком, семенем рода, и сама зачиналась в его среде под его покровом и заведованием, под опекой стариков или старших, и затем вскоре сама же исчезала в разветвлениях собственного нарождения, которые неизменно воспроизводили всю одну и ту же бытовую стихию «род». Почему в первобытное время каждый род теснился у своего родного корня и жил особняком, это объясняется простым естественным законом самосохранения. Детская беззащитность первобытной жизни, естественно, соединяла всех родичей в одно целое, в одну общину Родной крови, которая под именем рода становилась жизненной силой, способной защищать, охранять свое существование от всяких сторонних напастей. Для отдельной личности не находилось более надежного и безопасного места, как жить под охраной своего или хотя бы и чужого рода. Здесь только она могла чувствовать себя и самостоятельной, и независимой, а следовательно и свободной. Для отдельной личной жизни в первобытное время род сосредоточивал в себе всяческое обеспечение, каким человек пользуется теперь только при посредстве и под покровом государства и общества. И вот, по какой причине на первых порах род в действительности являлся первообразом государства. Как произведение одной только естественной истории, это первозданное государство держалось исключительно одним эгоизмом или себелюбием крови и устраивало свои обычаи, нравы и порядки разумом самого естества. Поэтому очень многое в нем было дико и несообразно с нашими теперешними понятиями о людском общежитии. Ибо разум естества – не есть еще полный нравственный разум, по которому человечество устраивается после долгих веков развития и совершенствования. Себелюбие крови, следуя разуму естества, создало устав кровной мести. Оно же внутри рода устраивало отношения полов в том безразличии, по которому очень сомнительным становилось существование самой семьи, так как брака не было, И люди жили звериным обычаем. Вот почему на самом деле господствовал и жил полной жизнью только род, а не семья. Ибо во многих случаях люди являлись детьми рода, но не детьми своей отдельной семьи. Об этом очень ясно говорит наша первая летопись. Семья как форма личной жизни основывается на браке. Без брака, хотя бы языческого, семья существовать не может. Поэтому семья прежде всего выражает уже индивидуальное, так сказать, личное начало жизни в отмену начала родового или стадного, где для личной особенности нет места. Наш правдивый летописец, описывая древнейшие нравы и обычаи русских племен, прямо и останавливается на главном предмете – на изображении нравов семьи, так как в его время – И притом в киевской земле под влиянием христианства семья уже являлась господствующей формой быта. Он рассказывает об этом застенчиво и не совсем прямо. С целью раскрыть темную языческую сторону древних нравов, он рисует светлыми и теплыми красками одних своих родных полянки киевлян которые в действительности должны были в отношении нравов стоять выше соседних племен Как потому, что они были первые на Руси христиане, так и потому, что само христианство распространилось у них именно вследствие умягчения нравов, приобретенного от частых и постоянных сношений с греками и с другими народностями, жившими уже гражданской жизнью. Летописец говорит, что русские славяне имели свои обычаи, держали закон и предание своих отцов, каждый свой нрав. Геродот о скифах. Поляне имели обычаи своих отцов, кроткой и тихой, имели брачные, то есть семейные, обычаи, стыденье к своим снохам со стороны свекрови, стыденье к сестрам со стороны братьев, стыденье к матерям и к родителям своим, к свекровям со стороны деверей и к деверям со стороны свекрови, имели великое стыденье, Не ходил взять жених по невесту, отыскивая ее, где попало, а невесту приводили вечером, а на утро приносили приданное. Напротив того, древляне, жили звериным образом по-скотски, убивали друг друга или все нечистое творили, по христианским понятиям, и брака у них не бывало, но доставали себе девиц уводом, умыкали, похищали их. И Иродимичи, и Вятичи, и Севера имели один обычай с древлянами, жили в лесу, как всякий зверь, ели все нечистое, также нечисто и вели себя в домашнем быту. Срамословье у них было перед отцами и перед снохами, браков у них не бывало, но были между селами игрища. Сходились на эти игрища, на плясание и на всякие бесовские песни, и тут умыкали себе жен, с которой кто совещался, имели по две и по три жены. Те же обычаи творили кривичи и прочие поганые, язычники. Так и при нас, теперь, прибавляет летописец, половцы держат закон своих отцов, едят нечистое, понимают мачех своих и ятровей, и иные подобные обычаи творят. Это отсутствие брака и стыденья между полами, и господство срамословия, то есть бесстыдства и многоженства, конечно, не могли служить доброй почвой для существования семейных нравов, как и самой семьи. К такому порядку жизни приводили именно теснота, замкнутость, особенность родового быта, где во многих случаях женщина являлась очень дорогим и редким товаром, который приходилось похищать и отыскивать по всем сторонам. Вот почему и в плен уводились больше всего женщины и дети. Сужитие на родовом корне представляло вообще такую кровную связь, в которой труднее всего было отыскать именно семью, как особую независимую и самостоятельную форму быта. Теперь очень трудно себе представить, как, в каком нравственном и общественном порядке проходила жизнь рода. И потому мы можем гадать только об общих основах такого быта. Известно, что теперь мы почти ежеминутно определяем наши мысли, побуждения всякие действия и деяния, понятиями об интересах, выгодах и пользе общества. Идеал общества руководит нами во всех наших соображениях о порядках жизни, о ее задачах и целях, о ее насущных потребностях. Идеал общества дает оценку нашим добродетелям и нашим порокам. Во имя общества мы не только устраиваем, «Все действительно ему полезное, и приносим всякие жертвы. Но, пользуясь этим святым именем, отлично устраиваем даже и собственное свое благополучие во вред и в разорение самому же обществу». «Общество, стало быть, есть первейший и главнейший двигатель современной жизни. Нам кажется, что очень сходное существовало и в то время», когда все понятия людей сосредотачивались только на идеале рода, когда во всех умах на месте общества высился род, и когда помышления, побуждения и деяния людей руководились только интересами, выгодами и пользой рода. Точно так же и в то время оценку добродетелям и порокам давал род – И потому тогдашние родовые добродетели необходимо должны отличаться от наших добродетелей общественных. И тогда во имя рода, как теперь во имя общества, приносились всякие личные жертвы, и дело жизни проходило обычным человеческим порядком с тем только различием, что основным двигателем и руководителем всех деяний был род, а не общество – и что круг стремлений рода был только менее обширен и менее сложен, чем круг стремлений общественных, что так в действительности шла история народной жизни, об этом прямо и ясно говорят все древние свидетельства. Прошли многие века, пока родовой идеал с растительной постепенностью сменился наконец Идеалом общественным и перешел в область археологии. Но и Фамусов, не был еще последним деятелем родового идеала, когда говорил: Нет, я перед родней, где встретиться Ползком, сыщу ее на дне морском. При мне служащие чужие очень редки, все больше сестренные свояченицы, детки, Как станешь представлять крестишку или к местечку? Ну как не породить родному человечку? Жить родом не нужно. Однако смешивать с жизнью патриархальной в собственном смысле. Родовой быт по своему существу не совсем тоже значит, что быт патриархальный. И тот, и другой, конечно, идут от одного корня и во многом сходны между собой, но в их жизненных основаниях существует значительная разница, показывающая, что в сущности это две особые ступени человеческого развития. Одна, быть может, древнейшая, первичная, праотеческая, другая вторичная, в собственном смысле родовая, где значение «праотца» Патриарха сменилось значением рода, где власть лица переродилась во власть рода. В таком виде, по крайней мере, история застает быт наших славян. Они уже потеряли память о своем правотце, и у них нет ни Ноя, ни Авраама, ни Исаака, ни Иакова и никакой соответственной личности с таким же значением и нет никаких представлений о той власти, какой в свое время озарены были эти священные имена. Древнейшее представление и понятие о патриархальной единоличной власти в дальнейшем своем развитии у восточных народов привели с одной стороны, самой верховной и идеальной стороны, к живой вере, что народом управляет само божество, которому народ поклоняется, что оно есть истинный, справедливейший и милосердный отец народа, что оно, как политический владыка, само даже провозглашает народу заповеди закона и заботится непрестанно о каждой мелочи народного управления и устройства. Те же представления и понятия о единоличной власти Праотца с другой более практической стороны, приводили к воссозданию власти царя, к сильному развитию единоличного деспотизма, который освящался тоже божественным рождением и которым в такой разительной степени ознаменовалась вся история и политика восточных народов. Оттого восточные исторические предания и мифы рисуют с особенной любовью только лики царей, Да и самих богов наделяют царскими чертами лица. Идея о единоличной власти патриарха, развившаяся в идеал царя, укоренилась там глубоко в духе каждой народности».